старик не спеша идёт на пасеку, чтобы попрощаться с пчёлами. Что ни говори, о печали без них больше. Горечиха снова касается его натруженных рук, а усталость забрела в самое сердце и качает его как поплавок. С подворья уже слышится тревожный зов: "Эй, дед, вы живы?" Тоже мне вопросик. Хотя никогда не мешает проверить, живой ты или нет. Возле самого хутора заскрипели колёса, как скрипели они ему всю жизнь. Он и сам умел их делать, и из ясенья, и из дуба, а берёзовые спицы и ступицы вымачивал в колодце, над которым стояла яблоня, потому вода весной пахла берёзовым соком, а осенью яблоками. И снова курлыкнули колёса. Старик оглянулся, но не увидел ни коней, ни подвоза. только возле хаты мерцал отсвет одинокой свечи. Добежав до приселка, Еринка остановилась возле своих ворот, прислушалась к хате и к луне, не стоят ли там кони, а потом пошла к броду. В глубине его купались месяц, звёзды и печаль. И такое отчаяние охватило девушку, что даже почувствовала, как сникла вся большой свет, а куда денешься. Надеялась на братьев, а они подкосили надежду, словно травинку, бессовестные. Сёжившись, опустилась на вербовый пень, думая всё о том же, как им с Мирославой попасть к сагайдаку. Или он послушается братьев? Вот если бы в отряде был и Васили Моренко, Тот бы заступился за неё. Где он теперь, в какой стороне? И вдруг на татарском броде послышался всплеск весла. Кто это такой поздний? Она вскочила на ноги, не снимая обуви, вошла в воду, всматриваясь в синюю даль и синюю воду, в которой когда-то у берега ладонями ловила свою звезду. Снова всплеснуло весло. Нет, и Вась не так гребет. Но что это? Неужели его Чолн? Или только кажется? Нет, так и есть. И Вась. Но почему бухает, а не выпивает или не вздыхает весло? Вот Чолн скрылся в камыше. Вот появился недалеко от нее. Теперь видно, в нем сидит не Вась, а не знакомый парубок. Ерина торопливо вышла на берег, и тут ее догнал тихий голос: "Подожди, девушка, не бойся". Она остановилась, член, раздвигая осоку, уткнулся в берег, а из него выскочил чернявый, стройный, с изогнутыми бровями парубок и дружески улыбнулся: "Ты случайно не Ерина Гримич? Правда, Ерина? Улыбается, а смолистые брови как бы обдают искрками. Ерина." удивленно прошептала она, вот видишь, как легко угадать красу, приворожить ее тяжелее, а я, Дмитро Лелека, слыхала о таком, слыхала, чуть не вскрикнула, потому что о Лелеке не раз вспоминал Ивась, а где же спрашивает и не решается спросить, послал меня сказать тебе, что живой, вот я и говорю это. полушутя поклонился девушке. Что с ним? Паробок стал серьёзнее. Ранин, Еринка. Рана не опасная, но пока что к тебе приехать не сможет. О, жаль. Тогда я к нему. Когда же? Сейчас же, сейчас. Садись, Дмитровчёлд. Я спехну его и сама буду грести. А почему не я? Я буду грести тише. Куда его ранило? в ногу садись чёлн всё же я спехну через минуту ирина так гребла что чёлн рыбиный летел по воде а за веслом разбивалось и кружило звёздная крошева звёздная крошева золотая пыльца золотые медуницы это то что всё время слышишь от дедуся научившего своих внуков не только присматривать за пчёлами но и любить их чего это я сейчас о нём чего это я о них когда так сковывает холодина выходит их петровку может быть мороз плыве чевен воды повен ох не воды а тревоги болью ты полон и девушка отбрасывает и отбрасывает пеннистые волны но не может стряхнуть и росинки скорби что ж я так дмитрий сказал рана неопасная но кто нас не утешает в годину печали в годину печали вот протяни руку и коснёшься её Из двух стен камыша, где испуганно перекликаются птицы, челн выскочил на чистоводье, и Ерина чуть было не вскрикнула. На ее пути покачивалась лодка, а на ней, перегнувшись, вытягивал сеть Семён, магазинник. Это что надо? И уже некуда юркнуть от него, и некуда сбросить ледяную одежду, которая обвивает не только все тело, но и душу. зашевелился, забеспокоился Дмитрий, осторожно сунул руку в карман. Забеспокоился и магазинник. Не зная, что делать со своей снастью, на которой повисло несколько рыбин. Но вот староста узнаёт девушку, облегчённо переводит дух. Это ж куда, Ирина? Вентер вытряхивать. Мы с отцом их на казачьем броде поставили. Вот там, где в водяных лилиях роскошествуют лилии. Девушка даже головой мотнула туда, где могли быть эти лилии. И ни одна чёрточка страха не отразилась на лице Ирины, только под бровями показались те ямки, которые то удивляют, то веселят её братьев. Где они теперь? Может, и домой заскочили из лес? Не ран ли едешь? И нет в голосе старосты ни строгости, ни подозрений. Что ж с ним сегодня? Может и рановато соглашается Ирина и бросает взгляд на луну. Да у меня ныне работы до самой субботы. Теперь её хватает на все руки, подумал про свой магазинник и насупился. А это кто с тобой? Гость из Красного вернулся недавно и к родне заглянул. чтобы хоть потужить вместе, а тоже а моего вовсе нет. Каждый день жду его. И каждый день, как умею, готовлю для него. Покачал головой магазинник, сделал вид, что поверил, а может и на самом деле поверил Ерине и продолжал далее вытягивать сеть. Вот так. Ни рыбьего ока, ни чешуи тебе. У вас, вижу, есть и то, и другое, будто весело ответила девушка и уже не спеша гребнула веслом, на котором ледянели руки, хоть дыши на них, а краешком глаза ещё видела словно опечаленное или измученное лицо магазианник. Что же с ним? Гей-гей, откуда было знать девушке, что сейчас на бездорожье обречённых Он вложил душу в своё староствование и в то же время справлял поминки по ней. Не ты носишь корни, корни носят тебя. Вот принесли. И всё равно ты должен тянуть обкорненную связку дней, пока кто-то не оборвёт её. И ничего. Ничегошеньки не оставишь на земле. Только пригоршню золота в земле, так стоило ли из-за золота промотать, развеять годы жизни? Даже очи тебе не закроют этим золотом, а может и петаками не закроют. Разве он не знает, что такое бездорожье обречённых? В сетях встрипнулась рыба, и магазинник потянулся к ней. Даром, что и сам был в сетях шайтана. Когда немного отплыли, Дмитрий спросил: "Кто этот рыбак?" "Новыйспечённый староста нашего села. Ты гляди, подумай, а кажется, будто человек. Мог бы, разумеется, быть человеком, но разными хитросплетениями в чёрто перешерстился. Чего не бывает в подлунном мире?" по-философски языком стариков сказал парубок, а потом, когда Ирина оглянулась на удалявшуюся лодку, по-доброму тихонько усмехнулся. Теперь я, девчина, знаю, почему кто-то умирает по тебе. Если бы и мне в каком-то поле или на какой-то золотой тропке встретить такое чудо. Ой, такое ты скажешь. И омрачённое чудо замегала ресницами. их уже подмывала горячая влага а это не часто бывало у ирины